Натка устала вошла в квартиру, поставила на пол сумки. Кошки, встретив ее у порога, стали обнюхивать пакет и сумку с ноутбуком. Отвергнув ноутбук, как несъедобное, они принялись за пакет. За два года кошек стало три. К тапке и печеньке прибавилась еще фига – ярко-рыжая кошка, которую Надка купила на рынке. «Ну все», – сказала Надка кошкам раздевшись, – «пойдемте, кормить вас буду». Полчаса спустя она сидела в горячей ванне, блаженно вытянув длинные ноги, выпускала в потолок стройки дыма. Год назад Надка наконец-то смогла устроиться дизайнером в маленькую типографию. Потом, отработав там полгода, она перешла в большую торговую компанию, тоже дизайнером. А сегодня ее повысили. Надка с удовольствием морщила нос, пробуя на вкус новую свою должность. «Арт-директор». Проговорила она с удовольствием. Арт-директор Наталья Владимировна Соловей. Натка вдруг вспомнила. Однажды она спросила у Волваныча, почему на черной двери пишут только имена и фамилии, без отчеств: Так не дорастают девочки до отчеств, сокрушенно ответил ей тогда Волваныч. А она, Натка, нет, Наталья Соловей. До отчества доросла. И с завтрашнего дня подчиненные будут обращаться к ней только по имени-отчеству. «Только так», – сказала Натка, «Никакой фамильярности». В остальном жизнь Натки не изменилась. Она по-прежнему ездила на своей любимой белой десятке, на багажнике которой вместо безликого «Лада» красовался шильдик – Надка. Она по-прежнему жила одна. За полтора года после Кирилла была еще лишь одна попытка наладить семейную жизнь. Но этот эксперимент закончился еще быстрее, чем с Кириллом. Правда, без мордобоя. После этого Надка решила, что больше никаких усилий прилагать не будет и впустит в свою уютную квартирку только того, кого полюбит. Еще Надка открыла для себя новую страсть – рисовать. Она рисовала много, часто, с удовольствием. Рисовала пейзажи, рисовала портреты, натюрморты – Рисунки она вставляла в рамки и вешала на стены. В принципе, за исключением проколов с личной жизнью, Надке нравилось все. И квартирка с развешанными по стенам многочисленными фотографиями ее и девчонок, сделанные в разных уголках планеты. И уютная обстановка, которую она по крупицам собирала. И работа. И каждая минутка этой жизни приносила радость. Натка давно решила – Что дядя Сережа и Машка были правы, когда говорили, что не надо много думать, а жить так, как нравится тебе. И теперь все вроде бы наладилось в Наткиной жизни. А мужчины... Ну, видимо, еще не время, решила Натка и стала выбираться из ванны. А весной Натка решила воспользоваться служебным положением, взяла неделю отгулов и поехала в Питер, клики в гости. Надка бродила по городу, щурясь на солнце, полной грудью вдыхая особый запах этих улиц, любуясь мостиками, решетками, мутными водами каналов. Украдкой она смотрела на себя в отражении витрин, и ей нравилась эта девушка. Высокая, стройная, с длинными ногами, с распущенными длинными волосами. Короткая белая шубка, красные леггинсы и белые выше колен сапожки на высоченных шпильках. Надка с улыбкой ловила взгляды мужчин. вдыхая весенние запахи и чувствовала себя счастливой. До встречи с Ликой оставалось еще часа три, и Надка решила все-таки сходить на фотовыставку, которую так настойчиво рекомендовала ей Лика. Надка любила фотографию. С самого детства она относилась к фотографии как к какому-то волшебству, а к фотографам, которые умеют светом и тенями писать шедевры, она относилась с особым почтением. Выставка в целом ей понравилась, Сам фотограф – маложавый, стройный, интеллигентного вида, чем-то похожий на принца, но длинноволосый и в объемном свитере грубой вязки болотного цвета и в черных джинсах. Ходил здесь же, среди своих работ, раздавая автографы и делая мимолетные снимки посетителей. Надке он показался довольно приятным человеком. Один стенд с фотографиями особенно заинтересовал Натку. На нем были фотографии здоровых мужиков, от лиц которых буквально веяло мужественностью и силой, закованных в настоящие рыцарские латы с мечами, со щитами, с пиками и какими-то жуткими топорами. Мужики в латах на черно-белых снимках стояли на вершине какого-то холма, одухотворенно смотрели вдаль или же просто сидели у костра и смеялись, не глядя вдаль, а просто глядя в обыкновенные алюминиевые кружки, из которых что-то пили. Одна из фотографий привлекла внимание Надки. На ней был рыцарь в кольчуге, в белом плаще с крестом, сидящий на камне и держащий огромный двуручный меч на коленях. Рыцарь был лыс, как глобус. У него было лицо с резкими чертами, словно высеченное из камня грубыми ударами молотка, выдающийся подбородок, который принято называть волевым, острый взгляд черных глаз и какая-то мальчишеская улыбка. Натке очень понравилось это лицо. В нем было что-то неуловимо животное, первобытное. Она отступила на шаг назад, чтобы получше рассмотреть портрет рыцаря, и нечаянно наступила кому-то на ногу. Она резко обернулась. Перед ней стоял тот самый рыцарь, только без кольчуги и без меча, а в черной куртке косухи из толстой кожи, с множеством блестящих замков молний, в синих потертых джинсах и грубых ботинках на толстой подошве. Он был широкоплеч и невысок ростом. На лице его играла та самая мальчишеская улыбка. Ой! воскликнула Натка. А вы там, она указала на снимок. Да, там мы, улыбнулся мужчина. И там, и здесь, и вы тоже здесь. Кстати, это Андрюха нас на Урале снимал, на слете ролевиков. Андрюха, это автор снимков? спросила Натка. Ага, кивнул мужчина. «А Андрей фурье! «Магистр Ордена Тамплиеров». «А вы?» – улыбнулась Надка. «А что мы?» – спросил мужчина. «Мы, как видите, не магистр. Мы простой рыцарь-тамплиер». «Интересно как?» – восхищенно сказала Надка. «Но я не об этом. Он понятно, Андрей. А вы?» «А мы понятно, Вадим!» – улыбнулся Тамплиер. «А вы?» «А мы Наташа!» – улыбнулась Надка. «Точнее, Натка. «Очень приятно!» – Вадим поклонился. «Будем знакомы». «Будем», – как-то радостно ответила Натка. «Тогда это стоит отметить, может быть», – улыбнулся Вадим. «Думаете, есть повод?» Натка явно была настроена покакетничать. «Думаете, вы...» «Давайте на «ты», Натка! Вадим протянул Надке руку. Она пожала его сухую крепкую ладонь. «Давай!» Надке начинал нравиться этот тамплиер Вадим. «Было в нем что-то такое, настоящее». К ним подошел автор снимков, Андрей Фурье, тот самый, похожий на принца. «Ну что, Острогов, я смотрю, принцессу нашел?» – улыбнулся Андрей. «Ну, не без этого!» – улыбнулся Вадим. «Вот, Надка, знакомься, Андрей Фурье, фотограф от бога, а может от дьявола, смотря с какой стороны посмотреть. Андрей, это Натка! Какой она фотограф, я не знаю. И чем занимается, к сожалению, тоже не успел узнать. но чувствую чем-то очень интересным». Натка и Андрей пожали друг другу руки. «А вы тоже рыцарь?» спросила Натка у Андрея. «Да, в какой-то мере», кивнул Андрей. «По мере необходимости, так сказать». «Интересно как?» протянула Натка. «И что, вы собираетесь, надеваете доспехи и сражаетесь на мечах?» «Не без этого», усмехнулся Вадим. «Бывает, что сражаемся». «Больно, наверное, когда мечом?» спросила Натка. «Не без этого», – сказал Вадим и потер плечо, видимо, вспомнив какую-то травму. Надка знала этот жест. Она сама так делала, когда речь заходила о ранениях. «Плечо повреждал?» – спросила она. «Надо же!» – восхитился Андрей. «А принцесса-то наблюдательная!» «Так на то и глаза такие, я думаю», – улыбнулся Вадим. «Ну что, магистр, так и будем тут стоять или в свой замок пригласишь?» «Конечно, конечно!» – ответил Андрей. «Пойдемте в мой кабинет. Мне здесь выделили кабинетик. У меня там и кофе есть, и конфеты. А виски есть?» – спросила Надка. «Ого!» – восхищенно воскликнул Вадим. «Наш человек! Ну что, Андре, найдешь вискарик в своем кабинете?» «Обязательно!» – с жаром воскликнул Андрей. «Купажированный есть, ирландский!» «Как мне объяснил однажды один погруженный в тему человек, ирландский виски – единственный настоящий виски в мире!» – сказала Надка. «Тогда идем!» – решительно сказал Вадим. «Давай, магистр! Веди нас в закрома!» И Андрей повел их в свой кабинет. Кабинет оказался маленьким и скорее, пожалуй, это была какая-то кладовка, переоборудованная под кабинет. Андрей тут же предложил Надке и Вадиму присесть на диван, а сам полез в холодильник, откуда достал бутылку виски и большую шоколадку с орехами. Из ящика стола он достал стаканы, Налил в них виски и подал с поклоном Надке, а потом уже без поклона Вадиму. «Ну, за хороших людей?» – поднял стакан Андрей. «То есть за здесь присутствующих? Обязательно!» – сказал Вадим. Они чокнулись и выпили. Закусили шоколадкой. «Расскажите о своем увлечении», – попросила Натка. «Это, наверное, не увлечение», – задумчиво сказал Вадим. «А такая форма психического помешательства. Как думаешь, Андре?» «Да, пожалуй, соглашусь», – сказал Андрей, снова наполняя стаканы. «Так что, Наташа, перед вами, по сути, два душевнобольных, которые добровольно тратят свои деньги и свое время на то, чтобы бегать по лесам, навесив на себя несколько килограмм железа, с целью дать по башке железной палкой такому же ненормальному». «Очень интересно», – сказала Натка. «Звучит, как по мне, совершенно потрясающе. А девочек вы в своей игрище берете?» ты серьезно спросил вадим это чтоб ты знала очень тяжело и больно бывает ну меня это не пугает ответила натка улыбнувшись на это проявление заботы я кстати сама умею делать больно так это у женщин вообще в крови сказал вадим делать больно я не в смысле душевной боли разбитого сердца и прочего этого набора принцесс из романа сказала натка виски ударила ей в голову разбудив какого-то бесенка который подзуживал ее побахваливаться перед этими крепкими мужчинами. Она одергивала себя, но бесенок все подзуживал и подзуживал. «Андрей», — сказала Надка, — «а если я попрошу вас сделать мой фотопортрет, это будет слишком нагло?» «Что вы, что вы, Наташа!» — ответил Андрей. «Почту за честь!» «Если честно, я сам хотел предложить вам побыть моей моделью. Уверяю, ваши снимки произведут фурор на выставке». У вас очень яркая внешность. Вы просто созданы для того, чтобы быть моделью». «Не слушай этого Дон Жуана», – усмехнулся Вадим. «Не в том смысле, что у тебя не такая внешность, как поет этот обольститель-самоучка. А просто не слушай и все». «Андре, а действительно сделай хороший портрет принцессы». «Да не вопрос, Острогов. Прямо сейчас и сделаю снимок». Андрей достал из шкафа какой-то диковинный, явно очень дорогой фотоаппарат. Наташа. сказал он, приложив камеру к лицу. «Возьмите стакан, поднесите к лицу, задумчиво посмотрите в него, словно вы пытаетесь разглядеть в нем все ответы на все вопросы». «Все ответы на все вопросы в стакане виски?» – улыбнулась Натка и сделала, как просил Андрей. «Шикарно!» – воскликнул Андрей и щелкнул камерой. «Уверяю, это будет шедевр! Я вам пришлю портрет, Наташа. Вы в каком городе живете?» В Екатеринбурге ответила Натка. «Да ладно!» – хором изумились Вадим и Андрей. «А что такое?» – спросила Натка. «Да просто ваш знакомец, вот этот вот мужлан, живет именно в Екатеринбурге». «Надо же!» – удивилась Натка. «Тогда, Вадим, если не трудно, привезешь мне портрет? Просто я завтра уже еду домой, я здесь в гостях, приехала к подруге по старой работе, или завтра уже будет готово? «К сожалению, завтра нет, не будет», — сказал Андрей. «Но этот мрачный тип, я точно знаю, здесь еще три дня будет. Вот с ним и передам». «Спасибо вам большое, Андрей». «И тебе, Вадим, тоже большое спасибо». «Вадим, ты, помнится, предлагал отметить что-то?» «Не без этого», — сказал Вадим. «Предлагал и предлагаю». «Андре, посоветую приличное место, куда не стыдно сводить принцессу». «Есть такое место», — сказал Андрей. «Буквально за углом. Наташа, можно я сделаю вам небольшой подарок?» «Приму с удовольствием», – сказала Надка. Андрей вышел из кабинета и вскоре вернулся с плоским свертком из коричневой бумаги. «Вот», – вручил он Надке сверток. «Это вам. На память о выставке и о нашей встрече». Надка приняла сверток, развернула его. Там оказался тот самый портрет Вадима, который привлек ее внимание на выставке. «Я заметил, что вам понравилась эта работа», — сказал Андрей. «Не объект, конечно, запечатленный здесь, а сама работа фотографа, верно?» «Ну...» — начала Натка. «Объект, кстати, тоже вполне себе презентабельный, как по мне». «Спасибо, Андрей. Это очень хорошая работа. Вы настоящий художник!» Надка завернула портрет обратно в бумагу и встала с дивана. «Ну, господа и Идальга», — улыбнулась она. «Мне пора. Меня подруга ждет». «Вадим, если предложение в силе, я буду ждать тебя через два часа у того самого кафе, про которое сказал Андрей». Надка улыбнулась, помахала Вадиму и Андрею и выпорхнула из кабинета, сунув сверток с портретом под мышку. Лика, красивая, в желтом коротком плащике, подбежала к Надке, обняла, звонко чмокнула в щеку. «Кузнечик!» – радостно выдохнула она. «Я так рада! Соскучилась страшно!» «Я тоже!» Ну. «Тут стоять будем или сядем где-то?» «Ко мне поедем!» – торжественно объявила Лика. «Домой!» «Ой, а это мне?» – она указала на сверток. Нет, Ликуся, извини, это мне!» Надка сдернула с портрета бумагу. «Ой!» – восхищенно воскликнула Лика. «Какой суровый рыцарь! Ты где купила? Это с выставки? Там же снимки стоят целое состояние!» «Это мне подарили!» – улыбнулась Надка. «Мустчина?» «Даже два!» Надка? Лика удивленно вскинула брови. «В смысле? Что значит «даже два»?» «Это значит, что я познакомилась сегодня с двумя интересными людьми. И так получилось, что они оба мужчины. Рыцари, тамплиеры, настоящие». «Да прям!» – фыркнула Лика. «Рыцари и аж две штуки! Рыцари все по замкам сидят, в носах ковыряют. Днем с огнем не найдешь их». «Ой, Лика, дурында ты!» «Ну иди уже в светлицу, королевна!» А через два часа Надка, как обещала, пришла на встречу с Вадимом в то самое кафе «Уют», которое порекомендовал Андрей. Лика, правда, пыталась пойти с Надкой, но та решительно пресекла все Ликины поползновения. В кафе они просидели часа четыре. Надка неожиданно для себя рассказала Вадиму про себя практически все. И про свою учебу, и про работу, и про девчонок. Она сама не поняла, почему вдруг она решила впустить на эту заповедную территорию этого человека. Вадим, правда, располагал к откровениям своим каким-то пронизывающим, мудрым взглядом черных глубоко посаженных глаз, умением слушать и слышать. Но их посиделки в кафе не ограничились только исповедью Натки. Вадим тоже рассказал о себе довольно много интересного. Постепенно Натка сложила для себя портрет этого человека. В свои 45 Он по-прежнему оставался крепким, живым, лишенным всяческих соблюдений условности. Он до сих пор одевался в джинсы и футболки, хать хотел на упорное намолачивание бабла и жил одним днем. Род занятий Вадима он сам характеризовал как свободное плавание по волнам астрального океана. В рамках этого плавания он играл в рок-группе, созданной им же, на барабанах. Создавал скульптуры из металлолома. Летом отправлялся в спонтанные путешествия на любовно собранном, из ничего, огромном мотоцикле и занимался фехтованием на мечах, участвуя в различных сборах ролевиков и клубов исторической реконструкции. Презираемые Вадимом деньги приносила еще одна страсть Вадима – оружие. Он делал на заказ эксклюзивные травматические и пневматические пистолеты, ружья, изобретал совершенно немыслимые какие-то пушки, делал ножи, кисаки. арбалеты и луки. Апофеозом его карьеры оружейника был плазменный бластер, созданный воспаленным воображением заказчика и воплощенный Вадимом в весьма традиционных материалах. Бластер стрелял, конечно, не дезинтегрирующими полями, но выбрасываемые им языки синего газового пламени были впечатляющими и привели заказчика в полный восторг. Именно благодаря бластеру Вадим и оказался в Питере, решив собственноручно вручить его заказчику. Внешность Вадима слабо отражала его богатый и многогранный внутренний мир. Это был широкоплечий, коренастый мужик с наголо обритой головой, острыми черными глазами, сидящими глубоко в черепе под широким лбом. Выдающийся подбородок и некогда сломанный нос не добавляли его облику утонченности. Но Вадиму всегда было плевать, как он выглядит. По его собственной оценке, он был похож на слегка тронутого кистью эволюции троглодита. В душе же Вадим был добрым и тонким, правда с толстым, как танковая броня, налетом цинизма и своеобразного чувства юмора, которое, собственно, и помогало ему спокойно жить в реалиях сегодняшнего мира. В общем, примерно через час Надка уже смело смогла признаться себе, что Вадим ей понравился. Это был тот самый тип мужчины, о котором они рассуждали с девчонками. Сильный, независимый, со своими немного архаичными представлениями о мироустройстве и со своим набором ценностей. Надка видела, что и она тоже понравилась Вадиму. Расставались они уже так, словно знали друг друга сто лет. Но возвращаясь к Лике, Надка всю дорогу в такси думала, прислушиваясь к своим ощущениям. Можно ли назвать то, что происходит с ней – Таким банальным и смешным, немного детским словом, влюбилась. Решив, что для этого пока рановато, Надка решила посмотреть, что будет дальше, и не загадывать далеко вперед, предвосхищая события. Лика встретила Надку, набычившись, как встречает свою гуленую дочь строгая мамаша. «И где мы шныряем?» – строго спросила она. «Что, свидание память отшибла? «И забыла, что тут, между прочим, ждет и волнуется не последний человек в твоей жизни?» «Лика, не газуй!» – отмахнулась Натка. «Ничего я не забыла. Просто действительно очень интересный вечер получился. Вот я о времени и забыла совсем». «Ага!» – ворчала Лика. «И про время, и про меня. Да никто про тебя не забыл, дурында. Ну, блондинка, не превращайся в бяку. Пойми, что я, может, влюбилась». «Ты серьезно?» Лика напрочь забыла про свою обиду. «Так это же здорово, командир!» «Ну да», – неуверенно ответила Нанатка. «Здорово!» «Это тот дядька с фотографией?» «Ну да, тот дядька», – ответила Натка. «Вадим Острогов его зовут». «И как он?» «Ну, как?» «Мужик. Такой, знаешь, настоящий. Суровый и даже немного жесткий. Не красавец, согласна, но и не урод. Глаза мне нравятся». Улыбка замечательная. «Ой, Натка!» – по бабье протянула Лика. «Как я тебя понимаю? И что, прям влюбилась?» «Ну, похоже на то», – ответила Натка. «Пока вот в такси ехала, все о нем думала». «Как там, в советском фильме? Думаю, о вас чаще, чем это позволительно!» Натка улыбнулась. «А что, Лика, Анжелика, пора и нам, пожалуй, семью, борщи...» «Драные халаты, диваны и телевизоры заводить, нет?» «Да, конечно, пора!» – с жаром ответила Лика. «Я об этом думала еще в Лондоне, когда в больнице у Николая сидела. Тоже думала, что вот, мол, семья, борщи, тапки, телевизор. А оно, вон оно, как все повернулось!» Лика грустно вздохнула. «Ну не грусти, блондинка!» – сказала Натка. «И у тебя все наладится, не переживай!» «Да я и не переживаю, если честно», – ответила Лика. «Я, похоже, тоже замуж выхожу». «Да ты что?» – протянула Натка. «А ведь не сказала даже ничего». «И что? И что?» «И кто он, этот счастливец?» «Ну, ты же завтра вечером домой?» «Да, вечером». «А что это меняет? Просто пока тут ждала тебя, Гулену, подумала, завтра вас познакомлю». «Приглашаю тебя на смотриный, командир. Завтра в ресторан идем». «Посмотришь, скажешь свое авторитетное мнение». «Ну, так это же просто прекрасно!» – радостно воскликнула Надка. «Схожу, посмотрю, с удовольствием скажу. Лика, давай спать, а? У меня глаза слипаются, сил нет сопротивляться. День такой насыщенный получился. Давай, будем спать», – согласилась Лика. «Я тебе вот тут на раскладном кресле постелю. Зато сможешь перед сном посплетничать. Ты мне про своего этого рыцаря расскажешь». Девчонки улеглись. «Ну, давай, рассказывай», – сказала Лика. «Что там у тебя за чудесный такой экземпляр?» «Ты знаешь», – ответила Натка, – «а ведь он на самом деле какой-то чудесный». «Прям таки чудесный?» «Ну да. Ты знаешь, я ему все-все про себя рассказала. Сама не ожидала от себя. Как на исповеди, честное слово. И как-то, ты знаешь, легко так все было рассказывать. Бывают же такие люди». Это эффект попутчика называется, авторитетно сказала Лика. Когда все-все-все рассказываешь незнакомому человеку, как на исповеди. Ну, знаешь, не такой уж он и незнакомый был в тот момент. Он мне про себя тоже многое рассказал. Слушай, а что, он реально бегает по лесу с мечом и в доспехах? Ну да. Это хобби у него такое? Как он сам говорит, это форма психического помешательства, улыбнулась Надка. Они там реально фанаты этого всякого рыцарского исторического. Я тебе сейчас один случай расскажу, он мне рассказал. смешное очень. Ну давай, Шахерезада, начинай свой рассказ. Однажды, лет семь назад, на сборах исторической реконструкции, где-то то ли под Псковом, то ли под Выборгом, случилось такое, начала Анатка. Вечером первого же дня сборов крестоносцы решили сходить в гости в лагерь рыцарей Сарасынов, который был, как я поняла, где-то совсем рядом. Ну, они оделись в свои доспехи и плащи крестоносцев, как положено, взяли мечи и пошли. Идти нужно было через какой-то то ли лесок, то ли заросли кустов. С собой, конечно же, взяли ящик водки, закуски. Ну, рыцари же. Им нужен был рыцарский пир. А что, сарацины эти союзники? Ну, не союзники по сценарию, но так по жизни, я поняла, что хорошие знакомые. Вообще, они все друг друга знают. Так вот, пошли они, значит. Ты не перебивай Шахризаду. Ладно, прости, не буду. Просто интересно же. Рыцари ночью, при лунном свете, доспехи блестят, мечи тоже, романтика, спасу нет. Ну да, красиво все. Так вот, идут они, значит, идут и видят. Костер горит на полянке, а вокруг люди сидят. Ну, они и решили, что это лагерь Сарацинский. И тут Вадим решил приколоться над сарацинами. Все крестоносцы достали мечи и с криками «За святую инквизицию!» побежали на сарацинов. Или как правильно? Сарацин? Надо будет у Вадима спросить при случае. В общем, представь себе, ночь, луна. И тут из леса выбегают крестоносцы, орут, мол, за святую инквизицию и бегут, размахивая мечами в атаку. «Я бы обделалась со страху!» сказала Лика. «В общем, ошиблись они. Оказалось, что это были не сарацины у костра, а какие-то малолетки-сатанисты. Творили там какую-то дурацкую черную мессу. Или духа какого-то вызывали. Фиках сатанистов поймешь, что они по ночам у костров делают». «Ха, я поняла!» – Лика захохотала. «Эти сидят, сатане молятся, а тут орут, типа за святую инквизицию и мечами машут». Лика смеялась все сильнее и сильнее. «Я бы на их месте точно бы обделалась!» Так один из сатанистов и обделался. На самом деле, со страху, навалил полные штаны, представляешь? Другой ломанулся бежать, но в темноте не заметил дерева и со всего маху врезался в него головой и сломал себе к черту челюсть. «Кузнечик, я сейчас сдохну от смеха!» – взмолилась Лика хохоча. «Ну давай дальше!» Еще один тоже побежал, но улетел в какой-то то ли овраг, то ли просто в яму. Натка сама смеялась и рассказывала сквозь смех. «Представляешь, сломал себе там то ли руку, то ли ногу, а остальные просто оцепенели от страха и никуда не побежали. Так и сидели, как замороженные около костра. А когда крестоносцы подбежали, один вообще в обморок упал. В общем, вот такой смешной случай», – закончила Натка, не переставая смеяться. «Да уж», – Лика смеялась и вытирала слезы. «Очень смешно». «Я представила себя на месте этих балбесов! Шикарного ты себе мужика, я смотрю, нашла, кузнечик! Познакомишь? Ну, если мы с ним будем и дальше общаться, то обязательно! А хотелось бы? Что хотелось бы? Продолжить!» «Слушай, вообще-то да, хотелось бы!» – ответила Натка. «Он мне понравился!» «Ну и хорошо!» – сказала Лика. «Слушай, а как там Машка?» «А что Машка?» «Машка в Москве, работает телохранителем, хранит тела творческих людей. А ты про Ингу Свитой ничего не знаешь?» «Так, примерно только. Знаю, что работают обе по-прежнему. А ты с генералом общаешься?» «В одном городе же с ним живете. Как Ирина там? Как Инга маленькая?» «Да давненько не виделась с ними», – ответила Натка. «Тоже в работе как-то все. С Ириной созваниваемся иногда бывает. Инга растет на радость родителей. Лика». Что-то я совсем сон потеряла, пока ржали. Тогда, может, пожрем что-нибудь? Я сейчас чайник поставлю. Давай пожрем, согласилась Натка, вставая и кутаясь в халат, который дала ей Лика. А вечером состоялись смотрины. Ликин жених по такому случаю забронировал столик в знаменитом ресторане Корюшка в Петропавловской крепости. Ресторан Надке понравился, а вот Валера, так звали Ликиного жениха, категорически не понравился. Это был какой-то слащавый, манерный, худосочный тип с замашками звезды. Его голубенькие, почти прозрачные глазки источали мед и патоку. Тонкие губы он постоянно прикусывал, как институтка. Соломенного цвета патлы до плеч особенно раздражали натку, так как Валера явно гордился своей прической. Он беспрестанно поправлял волосы рукой, откидывая челку резким движением головы. Ему, блин, зеркало надо поставить напротив, чтобы любовался. С раздражением подумала Натка: Но больше всего ей не понравилось, как жадно разглядывает ее этот белесый хлыщ. Казалось, еще пару минут, и он начнет облизываться. В самый разгар их беседы у Лики неожиданно зазвонил телефон. Быстро взглянув на экранчик, Лика сказала, что это из банка, и отошла от столика. Разговор, судя по ее жестикуляции, у нее получился на повышенных тонах. Валера тут же воспользовался ситуацией. «Наташа!» сказал он, прикрывая свои рыбьи глазки. «А можно ваш номер телефона?» «Это зачем?» спросила Надка, опешив. «Я все равно вечером улетаю домой». «А вдруг мне захочется услышать ваш дивный голос?» Валера не унимался. Надка удивилась, что он так свободно, буквально в нескольких метрах от своей невесты, клеит ее подругу, не моргнув глазом. «Вдруг захочется посетить ваш прекрасный город?» продолжал манерно мурлыкать Валера. «В таком случае я могу рассчитывать, что ты меня приютишь на ночь?» «Я приютила бездомных кошек», – резко ответила Натка. «И облезлый кот, который пытается склеить подругу невесты, мне не нужен ни на ночь, ни на день». «Ах ты об этом!» – удивился Валера. «Я даже не думал, что ты такая несовременная». «Я очень несовременная», – все так же резко сказала Натка. «Даже можно сказать старомодная». Она резким движением выбросила вперед руку, схватила Валеру за нижнюю губу, сильно сдавила пальцы. «Слышь, Дон Жуан недоделанный», – прошипела она, глядя прямо в округлившиеся от боли бесцветные глаза Валеры. «Если ты не заткнешься сейчас, я тебе челюсть выверну и в глотку вобью, понял?» «Вижу, что понял, молодец. А если узнаю, что ты Лику как-то обидел, прилечу, тебе хотелку твою в узел завяжу». «Руки переломаю и посмотрю, как ты ими развязывать будешь. Ты меня понял, засранец?» Валера промычал что-то неразборчивое. Из губы его показались капли крови. «Ладно, заморыш, живи!» Натка разжала пальцы. «О, смотри-ка, губка какая красненькая стала!» Вернулась Лика. «Ну что там?» – спросила Натка. «Рабочий момент?» «Да!» – Лика махнула рукой. «Идиоты, блин, ничего сами сделать не могут!» «Знакомая история!» – усмехнулась Надка. «Придется ехать!» – Лика пожала плечами. «Валера, прости, я поеду! Кузнечик, тебя до аэропорта добросить?» «Да, давай!» – с радостью согласилась Натка и поднялась из-за столика. Они ехали на Ликиной пятнашке цвета шампань и молчали. «Ну, как тебе, Валера?» – спросила Лика. «Валера, как Валера!» Уклончиво ответила Надка, опуская стекло и закуривая. «В конце концов тебе же с ним жить, а не мне, слава богу!» «Почему, слава богу?» – насторожилась Лика. Надка сделала глубокую затяжку, задумавшись. «Да потому, Лика, что он чертов кобель, этот Валера. Ты только отошла на звонок ответить, а он, не будь дурак, сразу меня клеить начал!» Лика замолчала. Надка посмотрела на нее. Лицо Лики напряглось. Губы сжались, желваки ходили ходуном. Внезапно Лика достала телефон, не отрывая взгляда от дороги, набрала номер. «Валера?» – сказала она в трубку сухим бесцветным голосом. «Знаешь что, дорогой? Давай-ка езжай ты домой к маме своей, в Выборг. Жениться? Женись, сколько влезет. Хоть на ком женись. Только не на мне, дорогой. Да, именно так, Валера. Я передумала». «Все, дорогой, езжай к маме. Разговор окончен». Лика убрала телефон и закурила. «Сучонок!» – прошипела она. «Лика!» – воскликнула Натка, «Ты с ума сошла?» «Да вроде нет. Ты знаешь, кузнечик, так лучше будет. Лучше, по-моему, вообще ни с кем, чем с таким уродом». Всю оставшуюся дорогу до аэропорта они ехали молча. «А вы мне тут не мычите, Коленька, не мычите!» Надка стояла над дизайнером, скорчившимся за монитором, размахивая как флагом листком с распечаткой. «Как так, Николай?» – восклицала она, заставляя вздрагивать остальных дизайнеров, сидящих в большом кабинете. «Как так? У вас же два, подчеркиваю, два высших образования. И почему, черт же вас подери, ни одно из этих ваших образований не проснулось, когда вы написали вот это?» Листок опустился на клавиатуру перед дизайнером. Синими буквами по пестрому фону наискосок шла надпись «Профессиональный подход к вашему досугу». Дизайнер горестно вздохнул. «Поясни мне, Коля Николаша, что это? Как это? Что за анальный подход? То есть, как все в России через анус? Или тут намек на интим?» Наталья Владимировна. «Что, Наталья Владимировна? Если бы не Наталья Владимировна, это завтра висело бы на счетах 3 на 6 метров по всему городу, и анус твой, Коленька, от этого точно не стал бы здоровее. Уж прости меня за грубость, касается всех!» – Натка обвела глазами дизайнеров. «Еще раз увижу анальные забавы, накажу! Страшно накажу! Анально накажу!» Кто-то хихикнул. Надка повернулась в сторону смешка. «Ирина, тебе весело!» Осведомилась она елейным голосом. «Судя по жизнерадостности, ты сегодня наконец-то порадуешь меня макетами каталога? Наталья Владимировна, я доделываю уже!» Ирина, молоденькая, полненькая, невзрачная девушка в кричащих одеждах испуганно посмотрела на Надку. «Через час жду! И, кстати, дресс-код никто не отменял!» Я бы могла списать пестроту твоего наряда на дальтонизм, если бы не знала, что дизайнеры дальтониками не бывают. Черный низ, белый верх. С завтрашнего дня. Хорошо, – тихо сказала Ирина, выразительно стрельнув глазами по Надкиному наряду. Ярко-красному, вязаному платью мини и красным высоким сапогам. На меня смотреть не надо. Поговорка есть, если кто не знает. Старшим? Ну, там про анус дальше и заглядывание воный. Впрочем, по этому вопросу у нас Николай спец. И она, цокая каблучками, ушла в свой кабинет, услышав за спиной групповой вздох облегчения. Надка очень любила свою работу. За неполный год она навела порядок в отделе дизайна, набрала хороших дизайнеров и руководила ими железной рукой. Несмотря на суровость, Подчиненные ее обожали за справедливость и индивидуальный подход, умение слушать и просто за отсутствие в ней стервозности. Дресс-скотт для Натки был отменен специальным приказом. Генеральный директор долго и упорно пытался обязать ее одеваться в черно-белое, но его попытки разбивались о Наткины наряды, как воды океана о гранитный утес. «Натка!» «Ты же должна пример показывать», – уговаривал он ее в стотысячный раз. «Так сказать, личным примером – нет. Не должна. Требовать – да. А вот сама, наоборот, должна выглядеть ярко и красиво, как творческое лицо компании. Олицетворять собой, так сказать, креативность мышления». «Все, Наташ, сдаюсь», – генеральный поднял руки вверх. «Приказ напиши мне, я подпишу». «Надко?» пребывая в хорошем настроении, решила невинно пошутить и быстро набила текст приказа. Сим указом «Высочайше дозволяю сударыне Соловей Наталье Свет Владимировне партикулярного платья не соблюдать, а носить наряды любые. Юбки дозволяю носить непотребной длины и перси от взоров мужей не прятать. Владыка и самодержать сия компании и мерек. Каково же было изумление Натки, И всех сотрудников, кстати, тоже. Когда она увидела на доске приказов этот документ, заверенный печатью с залихвасткой росписью генерального, тот, видимо, подмахнул, не читая. Она порылась в сумке, достала упаковку цитрамона, запила две таблетки водой. В последнее время у нее часто стала болеть голова. Но внимание она особого не обращала на это, ссылаясь на нервную работу. «Нет». «Надо все-таки в больничку мне сходить», – подумала она, энергично растирая виски.